Глава шестнадцатая «Через Христа, со Христом и во Христе тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава, во веки веков», — произносит Кеннел, стоя у алтаря. «Что с тобой?» — спрашивает Прикли, выдергивая меня из воспоминаний. «Не понимаю, о чем ты». «Спасительными заповедями наученные, божественными наставлениями вдохновленные, дерзаем говорить!» «Ты вообще спишь?» «Иногда». Его холодный оценивающий взгляд пронзает насквозь. «Ты согласилась!» Решительно заявляет он, и внутри у него все обрывается. «Я вижу это по его опущенным плечам». Нет. Но раздумываешь. Избавь нас, Господи, от всякого зла. Даруй милостиво мир в дни наши, чтобы силу и милосердие Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего, Иисуса Христа. Я... Голос на миг пропадает. Я видела его, Нил. Его? Он был таким же, каким я его помню. Я сказала ему про Реднера. Его брови сходятся к переносице. Что бы ты ни видела, это был не он. Но это было так реально. Я так давно, так давно хотела этого. Это в прошлом, Флоренс. А прошлое — это заколоченный дом. Нет нужды в него возвращаться. Я окидываю его удивленным взглядом, вспоминая, как эту же фразу мне сказал Питер Арго. «Тем более, когда впереди есть будущее. У тебя оно есть!» «Господи Иисусе Христе, ты сказал апостолам своим». Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не взирай на наши грехи, но на веру церкви твоей и по воле твоей. Благоволи умерить и объединить ее. Ты живущий и царствующий во веки веков. Молли, она не хочет уезжать. Когда я начинаю этот разговор, а я начинала его столько раз, она даже слышать не хочет. Упертая, вся в тебя, но знай, если поддашься ему, я стану твоим самым страшным кошмаром. Я не позволю тебе остаться. Потому что обещал? Потому что это правильно. Мир Господа нашего да будет всегда с вами, и со духом твоим. Говорит Нил и все присутствующие. «Приветствуйте друг друга с миром и любовью». Он поворачивается ко мне всем телом и говорит. «Мир тебе!» Я шепотом вторю ему, после говорю то же самое Роберту, стоящему по левую руку от меня. «Питер, твоя работа?» Почти беззвучно спрашиваю я. «Не понимаю, о чем ты?» «Твое влияние на него слишком велико. Этого не скрыть. Не от меня». «Не сейчас, Флоренс», — обрубает он, и я ловлю на нас взгляд миссис Терн. «Тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, соединенные в этой чаше, да помогут нам, принимающим их, достичь жизни вечной».